стремительно кидался затем на другую, играя так же азартно, как когда был котенком. Наконец он унес обеих крыс в ванную, а немного спустя Томас Хадсон ощутил, как чуть подался тюфяк под тяжестью, когда кот прыгнул на постель. — Так, значит, ты вовсе не лакомился плодами с дерева? — спросил он у кота.